Ментальные модели номер 29 и 30. Законы Паркинсона. Используйте, чтобы перестать откладывать дела и успевать больше за меньшее время. Британский историк Сирил Паркинсон был человеком многих талантов, но исходя из целей данной ментальной модели, мы остановимся на двух ипонимических законах, которые в итоге были названы в его честь. И оба они связаны с продуктивностью. Первый из них называется «Законом тривиальности Паркинсона», а также известен как «Эффект велосипедного сарая». История появления этого закона следующая. По легенде, существовал комитет, который должен был согласовать проект строительства атомной электростанции. Это, несомненно, был масштабный проект, а потому следовало уделить самое пристальное внимание вопросам безопасности и защиты окружающей среды в связи с появлением новой атомной станции. Члены комитета встречались регулярно и смогли решить большинство вопросов, связанных с безопасностью и экологией. Они даже договорились о том, чтобы здание атомной электростанции было красивым, что привлекло бы к ним больше инженеров. Однако им никак не удавалось уладить один конкретный вопрос. Дизайн сарая для велосипедов сотрудников станции. Обсуждение касалось цвета сарая, табличек используемого материала и вида подставки для велосипедов. Собравшиеся не могли договориться по этим деталям, абсолютно незначащим в масштабе всей атомной электростанции. Они застряли на мелких тривиальных моментах, субъективных и индивидуальных. Паркинсон резюмировал это фиаско с велосипедным сараем следующим образом. Время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме денег. В этом заключается суть закона тривиальности Паркинсона. Нам свойственно ломать голову и фиксироваться на мелких деталях, незначимых в рамках проекта, и делать это в ущерб крупным вопросам, определенно более важным. Мы неосознанно тратим непропорционально много времени и внимания на тривиальные вещи. Если бы позже нас попросили оценить их непредвзято, мы воскликнули бы «Кому, черт побери, это нужно?» Перед нами классический пример неспособности увидеть лес за деревьями. Вспомните о другой ментальной модели, представленной ранее в этой книге. И стремление неосознанно удерживать себя от финишной черты. Существуют две основные причины, объясняющие данный феномен. Первая причина — затягивание решения вопроса и уклонение от него. Желая отложить решение какого-то вопроса, мы зачастую беремся за выполнение, что считаем продуктивным. Тривиальные детали — это все равно детали, о которых вы, конечно же, позаботитесь в какой-то момент. И это те вещи, которые можно корректировать до бесконечности. Мы же зачастую чувствуем, что делаем что-то конкретное, а не имитируем жизнь, ведя себя как лежебоки. Вот почему мы принимаемся за уборку, когда откладываем какую-то работу. Мы подсознательно избегаем ее, но стараемся убедить себя в правильности своих действий, думая, что, по крайней мере, я сделаю что-то нужное. Фиксироваться на тривиальном равноценно уборке в ванной вместо выполнения основной работы. В чем-то вы будете продуктивны, но только не в том, что способствует достижению вашей главной цели. Вот почему, застряв на вопросах безопасности, члены комитета по умолчанию переключились на то, что теоретически могли решить на велосипедный сарай. На какой-то стадии тривиальные вещи требуют решения, но следует грамотно оценить, когда именно нужно этим заняться. Тривиальные вещи легко проникают в нашу жизнь, вытесняя реальную продуктивность. Вторая причина, и это больше относится к ситуации с группой людей, Закон тривиальности может проявиться как результат, достигнутый отдельными индивидуумами, которые хотят каким-то образом помочь общему делу, но не способны ни на что иное, кроме решения наиболее тривиальных вопросов. Они входят в состав комитета, но не обладают знаниями или компетентностью, чтобы решать более значимые проблемы. Хотя все способы представить простой сарай для велосипедов Планирование постройки подобного сооружения может привести к бесконечным дискуссиям, потому что каждый из участников хочет внести свою лепту, добавив какой-то штрих и продемонстрировав, какой он умный. Это абсолютное проявление эгоизма. Основная и единственная цель созыва собраний — решить серьезные вопросы, требующие участия множества людей. Один из относительно надежных способов добиться того, чтобы дело было сделано — закрыть людей в комнате и дать им возможность провести совместный мозговой штурм, при условии, что есть повестка собрания или план, которого все будут придерживаться. Все остальные вопросы следует решать по отдельности. Если кто-то начинает говорить о чем-то, выходящем за рамки повестки, знайте, что тривиальность на пороге. Если кто-то начинает активно обсуждать какой-то крошечный аспект крупного проекта, это знак того, что тривиальность уже среди вас. Если вы вдруг вынуждены заняться наведением порядка в ящике с носками, параллельно работая над особенно трудным вопросом, знайте, что тривиальность налила себе чашку чая и устроилась поудобнее. Когда вы скатываетесь к выполнению мелких задач, которые, возможно, не привнесут никаких существенных изменений и не повлияют на главную цель, значит, пора сделать перерыв и набраться сил, вместо того, чтобы притворяться продуктивным. Чтобы противостоять тривиальности, нужно первое — Иметь четкий план, Будет это список важных дел, или календарь, или другой прием, чтобы вы знали, на чем сфокусировать внимание, а что игнорировать. Второе, знать основные цели на день и постоянно задавать себе вопрос, отвечает ли то, чем вы занимаетесь, этим целем или нет. И третье, развивать у себя способность чувствовать, когда вы начинаете терять силы, чтобы предупредить появление тривиальности. Знание — это уже половина победы, когда дело касается закона тривиальности Паркинсона. Теперь обратимся к другому закону. Его называют просто законом Паркинсона. И можно смело утверждать, что он наиболее известный. Одно из оправданий, к которому прибегают люди, часто откладывающие разные дела, в том, что они лучше работают в ситуации цейтнота. Лучше всего я работаю, когда маячит конечный срок исполнения. Закон Паркинсона гласит, что работа занимает время, отпущенное на нее. Какой бы конечный срок исполнения вы себе не поставили, большой или маленький, именно столько вам понадобится для выполнения работы. Если вы поставите себе примерный срок окончания работы, вы забудете про дисциплину. Если установите жесткие сроки, то сможете полагаться на самодисциплину. Паркинсон подметил, что по мере увеличения количества бюрократов эффективность их работы уменьшалась. Чем больше времени предоставлялось людям, тем больше его не хватало. Принцип, который, как он понял, применим к широкому кругу других обстоятельств. Общая формулировка закона стала следующей. Увеличение размера чего-то уменьшает его эффективность. Так как это было связано с сосредоточенностью и временем, Паркинсон обнаружил, что простые задачи становились все более сложными, чтобы заполнить время, выделенное на их выполнение. Сокращение же времени приводило к тому, что задача становилась проще и легче и осуществлялась оперативно и в срок. Опиравшиеся на закон Паркинсона исследование студентов выявило, что те, кто ставил себе жесткие временные рамки для выполнения задания, систематически демонстрировали лучшую успеваемость, чем те, кто давал себе избыточное количество времени, и те, кто вообще не устанавливал себе сроков. Почему? Искусственно созданные ограничения, установленные для выполнения работы, заставляли студентов действовать гораздо более эффективно в сравнении с их неторопливыми однокурсниками. Они не тратили много времени на беспокойство по поводу заданий, обрались за работу, доводили до конца свои проекты и двигались дальше. У них также не оставалось времени на пережевывание того, что по большому счету не имело значения. Очень распространенный вид скрытого промедления. Они подсознательно концентрировались только на тех элементах, которые были важны для завершения задания. Вряд ли вы встретите людей, которые попросят вас работать медленнее. Поэтому, если хотите быть более продуктивными или эффективными, старайтесь сами не стать жертвой закона Паркинсона, искусственно растягивая время выполнения стоящих перед вами задач. Помните, что, устанавливая сроки для завершения работы, вы заставляете себя концентрироваться на важных элементах задачи. Вам не понадобится усложнять какие-то вещи, чтобы заполнить время. Допустим, руководитель дает вам сводную ведомость и просит вас сделать на ее основе несколько таблиц к концу недели. На эту задачу может уйти всего час, но, просмотрев ведомость, вы замечаете, что она составлена бессистемно, и ее трудно читать. Поэтому вы начинаете редактировать ее. Это занимает целую неделю. Но на составление таблиц, которые вы должны были изначально подготовить, ушел всего час. Если бы вам установили конечный срок в один день, вы просто сконцентрировались бы на таблицах и проигнорировали все, что не важно. Когда нам предоставляют свободу, как учит закон Паркинсона, мы растягиваем нашу работу, чтобы заполнить время. Устанавливайте жесткие сроки, чтобы реально подстегивать себя, и тогда вы точно избежите этой западни. Кроме того, отдаленные конечные сроки, как правило, означают устойчивый уровень фонового стресса. Заставьте себя пораньше завершить начатое и освободите свой ум. Ключевые положения. Ментальная модель номер 24. Закон Мерфи. Все, что может пойти неправильно, пойдет неправильно поэтому убедитесь, что для этого нет ни малейших предпосылок. Не успокаивайте себя тем, что вы как-нибудь выкрутитесь, максимально застрахуйте себя от всех возможных неудач. Ментальная модель номер 25. Принцип бритвы Акама. Самое простое объяснение с минимумом переменных величин вероятнее всего будет самым правильным. Наше естественное побуждение выбирать наиболее доступное в ментальном плане объяснение, которое больше говорит о том, что мы хотим увидеть или чего избежать. Ментальная модель номер 26. Принцип бритвы хенлона Злонамеренные действия, вероятнее всего, объясняются некомпетентностью, глупостью или пренебрежением. Наши предположения относительно чьих-то намерений, скорее всего, будут ошибочны. Улучшайте свои взаимоотношения с людьми и не забывайте о том, что все мы бываем рассеянными. Ментальная модель номер 27. Принцип Паретта. Существует естественное распределение, систематически проявляющееся во всем, когда 20% усилий приносит 80% результата. Таким образом, следует концентрироваться на 20% для максимального соотношения вкладываемого и получаемого. Смысл здесь не в том, чтобы срезать углы, а в том, чтобы понимать, что оказывает решающее воздействие. Ментальная модель номер 28. Закон Старджана. 90% всего — полная чушь. А потому будьте избирательны в отношении своего времени и прикладываемых усилий. Начните с 10% того, что, по вашему мнению, точно не ерунда, и медленно двигайтесь, отталкиваясь от этого. В каком-то смысле это ограничительная версия принципа Паретто. Ментальные модели номер 29 и 30. Законы Паркинсона. Во-первых, тривиальные вещи легко входят в нашу жизнь, потому что так приятно чувствовать, что ты продуктивен в своей работе, даже в мелочах, и высказывать свое мнение. Определите реальные приоритеты и задайте себе вопрос, действительно ли у вас есть прогресс в их достижении. Во-вторых, работа занимает время, выделенное на ее выполнение, а потому выделяйте на нее меньше времени. Когда вы позволяете себе работать в расслабленном режиме, это зачастую приводит к саботированию вами поставленных задач. Конец. Текст читал Владимир Князев.